213. Сенсоры Арахны оказались намного чувствительнее, чем мог ожидать Эллендер. Они обеспечивали экипажу возможность видеть объекты сразу на всех электромагнитных частотах, с высокой степенью разрешения изображения и без всякой задержки. В итоге с орбиты Меркурия Питер мог с легкостью рассматривать тени на Плутоне или мелкие спутники в составе колес Сатурна, причем без какой-либо необходимости изменений в пространственной ориентировки своего космического корабля. При своей первой встрече с кораблем-прорезателем, Эллендер не заметил каких-либо внешних признаков наличия сложной навигационной и следящей аппаратуры на блестящей сферической поверхности его корпуса, что привело его к мысли о том, что большая часть подобного инструментария располагается вне корабля. И действительно, некоторые из наблюдений, сделанных уже в пределах Солнечной системы, не могли быть осуществлены иначе, как с помощью большого интерферометра, около километра шириной. Таким образом, прорезатель явно имел множество каких-то периферических компонентов. Впрочем, быть может, электронный мозг на борту Арахны искусно подделывал требуемое Питеру изображение, чтобы просто порадовать его душу. Правда, последнее представлялось маловероятным. Слишком странными и изобилующими деталями оказывались картинки на мониторе. Некоторое время Питер с интересом следил за монитором, потом печально вздохнул. «Что ж, пора в путь. Мы здесь слишком открыты для посторонних глаз». К тому же, никто не выходит с нами на связь». Эллендер, впрочем, знал, что рано или поздно это случится. Действуя по какой-то особой схеме, то здесь, то там на экране вспыхивали точки, чужие космические корабли или же объекты на них похожие, смахивающие на разрезанные луковицы с яркими вспышками от двигателей в хвостовой части. Кто-то ведь их пилотирует, или во всяком случае что-то. Голос автопилота Арахны прервал ход его мыслей. Подходим к точке, имеющей предварительно обозначенные координаты. В это же мгновение экраны мониторов погасли, что означало совершение прорезателем очередного прыжка в пространстве. Несмотря на то, что Питер, предоставленный сам себе, последние два дня провел в пилотской кабине Арахны, он ни на шаг не приблизился к пониманию того, какой вид энергии эта штука использует и почему так быстро передвигается. Путешествие Сепсилона-Водолея пределы Солнечной системы потребовало около двух дней и одни сутки реального времени. Вояж прошел безо всяких проблем, что было вдвойне странно, потому что Питер, как обычно, большую часть времени провел в борьбе с собственной рассеянностью. Правда, ему удалось выяснить, что прорезатель теоретически может перевозить до четырех пассажиров, создавая все условия для путешествия практически в бесконечность. Воздух здесь был всегда идеально свеж, а запасы продовольствия, по словам электронного мозга корабля, практически безграничны. Кроме того, На Арахне имелись четыре раздельные зоны отдыха для пассажиров, или же, если говорить языком домохозяек, четыре спальни. Питер сразу же занял одну из них и провел в ней значительную часть своего путешествия. Единственную остановку он сделал в 53-м секторе созвездия Водолея, где надеялся отыскать хоть какие-нибудь следы Лючии и ее корабля Чанг-2. Арахне потребовалось около 4 часов на то, чтобы преодолеть путь в 10 световых лет, отделявший этот район от Адрастии. Бинарная система наблюдения обеспечивала прекрасный обзор. Планет поблизости не было, но это не означало, что космос был абсолютно пуст. Танцевальные ансамбли астероидов водили здесь свои хороводы. Их цепочки, в зависимости от выраженности сил тяготения, то растягивались, то наоборот сбивались в клубки. Облака космической пыли разной степени дисперсности, вплоть до молекул и атомов, сначала разогревались до высоких температур в магнитных полях и порывах солнечного ветра, а потом мерцали нежным светом на различных частотных диапазонах. Среди этого космического мусора встречались и кометы с множеством хвостов, медленно испарявшиеся в горячих лучах звезд. Короче говоря, имелось немало шансов на то, что такой достаточно большой корабль, как Чанг-2, мог с чем-нибудь столкнуться, двигаясь с большой скоростью. Это, впрочем, совершенно не означало, что именно так и произошло. Галактика слишком велика для того, чтобы легко найти следы лючии даже если в твоем распоряжении имеются сверхчувствительные сенсоры такого технологического чуда, как Арахна. В любом случае, даже косвенные признаки космической аварии среди такого количества небесного хлама обнаружить непросто. К тому же Питер знал, что помимо этой звездной системы на пути его подруги оказалось и множество других, а каких именно не ведал никто. Люче, где ты нашла свою судьбу? И только когда сенсоры Арахны отыскали некий металлический объект, Образовавшийся вокруг главной звезды по высокой орбите, Эллендер решил, что он еще вправе надеяться на спасение своей подруги. Объект двигался настолько быстро, что казалось технически непросто подойти к нему поближе. Когда маневр все же удался, Питер скомандовал разгерметизировать люк прорезателя. Вскоре Эллендер уже знал, что Личии, скорее всего, удалось безопасно покинуть данную звездную систему. Металлический объект оказался отполированным диском из углерода высокой плотности. Материала, который в открытом космосе имелся в изобилии. Его понемногу собирали малые искусственные спутники, после чего с помощью нанотехнологий изготавливался неплохой строительный материал для космических кораблей. Одна из сторон диска хорошо отражала свет, и объект во время вращения периодически становился источником довольно ярких вспышек. Но на другой матовой стороне было выгравировано полное имя Лючи, ее дата рождения и цитата из Водсфорта. «Блажен, кто живище в рассветной той поре?» «Кто жив еще? «Питер, это Кэрилл Хацис». Голос, исходивший прямо из стен, как Пита Арахны, заставил Эллендера раздрогнуть. Изображение на экране изменилось. Прорезатель только что завершил свой очередной прыжок, и Арахна сделала новую остановку где-то между орбитами Земли и Венеры. «Мы приняли твой сигнал», — продолжал голос. «Мы не знаем, что ты хочешь, собственно, услышать в ответ. Тебе нужно обязательно хотя бы намекнуть нам, о желательных для тебя действиях с нашей стороны. Пожалуйста, не пугайся сразу от того, что тебе довелось здесь увидеть. Очень многое изменилось с тех пор, как ты покинул эти места, Питер. Но в целом мы почти те же, что и раньше. Питер медленно стал. Кэрил Хатсис. Он часто задавал себе вопрос о том, что может ожидать его в родной Солнечной системе. Остался ли кто-нибудь из Озипро? Его оригинал? Лючия. Они могли быть еще живы. Но Эллендору ни разу не приходила в голову мысль, что первое его будет приветствовать здесь все та же Кэрил Хацис. Поначалу он даже предположил, что каким-то образом облетел круг и вернулся обратно к Эпсилону Водолея. Или вообще никуда не летал. Впрочем, подобное предположение показалось Питеру уж чересчур мудреным. Ведь он уже выходил на связь с Адрастеей через свой сверхсветовой коммуникатор с окраиной Солнечной системы. И Кэрил сразу же ответила ему через такой же передатчик. Связь оказалась на удивление хорошей, разве что звук был немного приглушенным, из-за огромного расстояния. Хацис тогда согласилась с мнением Питера, что ему для выяснения обстановки все равно придется пойти на прямой контакт с землянами, но при этом всегда нужно стремиться не оставаться слишком долго на одном месте, чтобы максимально снизить риск возможного внезапного нападения. А если все же Арахна будет разрушена, а он сам схвачен? Питеру не хотелось думать о том, какая судьба ожидает в этом случае всю информацию о дарах предильщиков а заодно его самого и тех, кто остался на Адрастее. Не пугайся сразу. Может быть, сейчас с ним говорил оригинал Кэрил Хацис? Она выглядела несколько иначе, волевые черты лица, длинные темные волосы, глаза цвета серого мрамора и была меньшего роста, нежели энграмная копия. Произносила слова Хацис очень быстро и, очевидно, тоже имела непростой характер. Эллендер почувствовал, что местная Кэрил волнуется, возможно, из-за ощущения, что кто-то угрожает обычному распорядку ее жизни, и вообще ситуация грозит выйти из-под ее контроля. У здешний Хацис, по-видимому, тоже были основания беспокоиться о поддержании собственного авторитета, как и у ее электронной копии на Адрастее. И все же было заметно, что этот вариант Кэрил Хацис чувствовал себя более уверенно. Наверное, потому, что за ее спиной опыт целой сотни лет земной жизни, чего не было у той Кэрил Хацис, которую Питер знал на Адрастея. Очень многое изменилось с тех пор, как ты покинул эти места. Как там у нас обстоят дела с безопасностью рахна Когда они делали свою первую стоянку, чтобы связаться с Адрастеей, электронный мозг прорезателя предупредил Питера о том, что какой-то искусственный объект на всех парах мчится к ним. На этот раз все было более или менее спокойно. Однако излишняя осторожность не помешает. Пространство в пределах необходимого для обеспечения жизнедеятельности расстояния свободно от видимой угрозы, доложил электронный мозг корабля. На мониторах тоже все было спокойно. Для Питера до сих пор назначение многих приборов на Арахне оставалось полной загадкой. Но он понемногу привык к такому положению вещей. Эллендер надеялся, что позже у него будет достаточно времени, чтобы повысить собственную квалификацию. Мы можем изменить наше положение в пространстве сразу после поступления соответствующей команды. Если кто-нибудь нечаянно пальнет у нас, сможем ли мы защититься? спросил Питер. Зависит от типа использованного противником оружия. Однако, если иметь в виду технологии распространенная в этом секторе галактики, то маловероятно, что атака будет иметь для нас необратимые последствия. Это действительно так. Питер удивился и обрадовался. В Солнечной системе после сотни лет его отсутствия осталось только семь планет. Если то, что разрушило остальные, не представляет опасности для Арахны, то у его корабля неплохая защита. С физической точки зрения, внутри корабля вам ничего не угрожает. А как быть с атакой, которая, строго говоря, не является физической? к примеру, программные вирусы, могут ли они снизить жизнеспособность наших систем. Все операции по обработке поступающих из неданных обязательно контролируются. То, что несет в себе потенциальную опасность, пропущено не будет. Питер удовлетворенно кивнул. Открыть канал связи, во всяком случае сейчас, относительно безопасно. Что ж, тогда я хочу ответить на поступившее сообщение. Каким будет текст? Питер надолго задумался, рассматривая в большей степени полкабины, нежели экраны мониторов. Местная Кэрил не сообщила, где находится, и это удивило Эллендера. Если бы он оказался на ее месте, какая информация могла понадобиться прежде всего? Может быть, она хочет казаться не слишком любопытной, но почему? Привет, Кэрил. Начал Питер, тщательно подбирая слова. Сто лет большой срок, но я здесь не для того, чтобы просто вспоминать давно минувшее. Мне бы хотелось поговорить с кем-то из начальства в режиме закрытого форума. У меня имеется информация, которая в состоянии изменить очень многое. Да, почти все. Этот корабль всего лишь намек на технологические богатства, которые могут оказаться в нашем распоряжении. Если вы хотите узнать подробности, сообщите мне, где и когда мы могли бы встретиться лично. Я не собираюсь передавать секретные данные открытым текстом, чтобы слышали все подряд. Прежде всего, мне необходимо быть в курсе того, с кем я говорю и по чьему поручению. Поэтому не надо присылать ко мне всякую мелочь. Если я догадаюсь об этом, то просто вернусь туда, откуда пришел. У меня слишком мало времени на всякие игры. Питер на секунду умолк, потом добавил. «Я не пугаю тебя, Кэрил. просто у меня очень серьезный вопрос. Можете считать, что я драматизирую ситуацию, или что у меня паранойя. У меня есть все основания диктовать условия, подобные этим. Мы знаем все о Клео Сэмпсон. Передай это ублюдкам из Ози Про, если они не захотят тебя выслушать». Эллендер еще немного подумал, затем произнес. «Конец связи». Питер сел в кресто и осторожно потер виски. «Будем считать, что я не переборщил», — подумал он. У Эллендера имелось маловато козырей, неопределенное обещание, парочка намеков, желание открытой встречи при соответствующих обстоятельствах. Не придется удивляться, если они пошлют его ко всем чертям. «Питер, спасибо за быстрый ответ». Услышав голос Кэррилл, Эллендер едва не подпрыгнул. Он не ожидал такой быстрой реакции. «Прежде всего», — донеслось с экрана, — «ты должен быть полностью уверен в собственной безопасности. У тебя здесь нет врагов. Просто все заинтересовались твоим потенциальным сообщением». Способ, с помощью которого ты собираешься его нам преподнести, выбирай сам. У нас нет физических помещений, которые могли бы тебе предоставить. Более того, мы не уверены, что собрание в традиционном смысле этого слова – это то, что тебе нужно. Хочу подчеркнуть, что необходимо знать конкретные детали твоего предложения. Если же что-то надо тебе самому, то мы готовы оказать всяческую помощь. Спасибо. Про себя Питер подумал, что пока еще ни в чем не уверен. Скажи, остался ли кто-нибудь еще из тех, кого я могу помнить? Вновь ответ поступил незамедлительно. «Нет, Питер, и сотрудников того проекта осталась я одна». Некоторое время Хацис молчала, очевидно подбирая слова. «Всех остальных уже нет». Лицо Кэррил снова исчезло с экрана, оставив Питера наедине с его собственными мыслями. «Больше никого». Впрочем, неудивительно, прошла целая сотня лет, и он должен это понимать. Да, и все же, больше никого. Эллендер попытался избавиться от этих грустных мыслей и еще раз проанализировать, только что услышанный от Кэрилл. Интересно, ведь она даже не упомянула о Клео Сэмсон и ее шпионской работе на ОЗИПРО. Ничего не было сказано о том, кто сейчас у власти, какое правительство в Солнечной системы. Конечно, трудно представить себе, чтобы старые политические и иные союзы, с которыми он был когда-то знаком, просуществовали в течение целого столетия. Быстрая смена политических вывесок уже в начале 21 века приучила его к мысли о неизбежности в будущем постоянных перемен во всех сферах жизни. Возможно, к власти на планете прорвались жители Южной Африки или Новой Зеландии, если, конечно, такие места на Земле еще сохранились. Странно, что она отвечает на его вопросы так быстро. По его расчетам, все должно было быть наоборот. А где ты сейчас находишься, Кэрилл? Нашими сенсорами сейчас регистрируется энергетическая вспышка, добавил сразу же после посылки сообщения Питера электронный мозг Арахны. Источник далеко от нас, но он быстро приближается. Каков вид энергетической эмиссии? Во многом похож на выброс большинства стандартных высокоскоростных энергоустановок космических двигателей. Величина используемого ускорения превышает 20-кратный показатель ускорения свободного падения в местной звездной системе. У Питера пересохло в горле. Практически несовместимо с жизнью внутри такой штуковины. Очевидно это. Изображение Кэрилл появилось на экране вновь. Не хочу, чтобы ты волновался зря, Питер, но я намного ближе, чем ты считаешь, и приближаюсь каждой секундой. Однако мне можно верить, я не собираюсь атаковать. Не знаю, способен ли ты в данный момент видеть меня. На всякий случай сообщаю тебе полное описание нашего устройства и путь его следования. Так будет лучше для поддержания связи. Скоро мы сможем разговаривать без всякой временной задержки. На этом ее сообщение завершилось. Сенсоры прорезателя подтвердили, что полученные данные о траектории и ускорение приближающегося объекта полностью соответствует присланному описанию. Временная задержка в связи также сокращалась. Как она жива при таких гравитационных перегрузках? Уверенный в том, что в случае опасности сможет быстро отодвинуть Арахну на пару миллионов километров, Питер решил терпеливо дождаться появления Кэрил. «С твоей дополнительной информацией все в порядке, Кэрил, но мне все равно многое не нравится. Я чувствую себя как гвоздь, ожидающий удара молотка». «А как, по-твоему, мы себя чувствуем?» – ответила Ахатсис через пару секунд. «Мы даже не смогли увидеть, каким образом ты оказался на нашей территории, внутри системы. Ты успеваешь появиться и исчезнуть быстрее, чем соображает наша электроника». «О какой системе ты говоришь? Что это такое?» Последовала пауза намного более длинная, чем он ожидал. «Подожди немного, пока мы не приблизимся друг к другу, Питер. Шанс того, что ты все равно меня не поймешь, и так очень высок, а при задержке связи он еще выше». О возможных проблемах со связью Питер был теперь неплохо осведомлен. Арахна смогла запеленговать источник волнового сигнала, поступающего на прорезатель. Это оказался объект яйцевидной формы около 2 метров в длину и метр в ширину, и он точно соответствовал только что присланной кэрил схеме. Космический челнок буквально висел в плотно магнитном поле, которое превращало порывы солнечного ветра в яркий светящийся венчик. Вся конструкция чем-то отдаленно напоминала веретено на Адрастее, только в миниатюрном виде. Впрочем, очевидно, это было простым совпадением. Больше никого. Объект остановился примерно за сотню тысяч километров от Арахны. Изображение Кэрил на абсолютно черном фоне с экрана не исчезло. Напротив, ее мимика стала более живой и естественной. И еще, она совершенно не выглядела так, будто только что испытала перегрузку в пару сотен джи. «Ты действительно находишься внутри этой штуки или на самом деле тоже энграмма, как и я?» Питер распорядился на этот раз послать вместе с текстом и свое собственное изображение. «Ни то, ни другое». В голосе Хацис Питеру послышалось легкое раздражение. «Интересно, почему она так отреагировала?» «Очень трудно объяснить, так чтобы ты понял». «Послушай, я же говорил, что для меня важно знать, с кем я имею дело, а в твоем лице в первую очередь». Она вздохнула. «Что ж, хорошо». Я часть общего сотового высокоструктурированного интеллекта, в котором являюсь отдельным узлом, который называется Кэрил Хацис. Питер удивленно заморгал в ответ. Такого ответа он ожидал меньше всего. Структурированного в каком смысле? В том смысле, что интеллектуально я распределена среди многих других точек зрения, каждая из которых может функционировать независимо, как отдельное разумное существо. Что-то вроде моей энграммы. Питер старался разобраться в мудренном смысле ее определения. «Да, но только в самом широком смысле этого слова», ответила Кэрил. «Правда, энграммы самодостаточны, и создаются они для индивидуального использования из матрицы андроидов, оболочек контейнеров для таких шаблонов. Мы же специально объединяемся, чтобы создать одно более крупное существо. Я могу распространить свое сознание на все существо в целом. С таким объектом тебе было бы очень трудно общаться, поэтому я послал к тебе своего так сказать, законного представителя. «Чтобы она представляла тебя?» Питеру было трудно сразу осмыслить всю концепцию, но кое-что он уже уловил. «Она – это и есть я, Питер, и наоборот. Я говорю за себя в том смысле, в каком твой мозг отвечает за твою печень, за исключением того, что у меня много отдельных интеллектов, а то, что находится над ними – совершенно особая конструкция». Кэрил выглядела несколько раздраженной, словно от нее требовали объяснить то, чему невозможно подобрать слова. Я же говорила, это трудно понять сразу. Окей. Думаю, что кое-что я уже понял. Пока я сейчас общаюсь с тобой, вся система меня слушает. Вот именно. И еще. Очевидно, у тебя нет тела, как у меня, ни реального, ни виртуального. Нет. То есть ты энграмма. Кэрилл снова поморщилась. Нет, Питер, я не энграмма. Технологии за время твоего отсутствия ушли далеко вперед. Теперь он понял причину раздражительности Кэрилл. Называть кого-либо энграммой в ее обществе было верхом бестактности. Питеру стало грустно. Он только что прибыл из коллектива, где ощущал себя изгоем, а оказался в ситуации в сотни раз еще более неприятной. Усилием воли Эллендер начал разгонять очередной приступ рефлексии с мазофилософским уклоном. Я понял, какие нужно сделать выводы. За сотню лет следовало ожидать такого. А как твой оригинал? Можно сказать, что настоящая Хацис с интересом следит за нашей беседой. И откуда же она следит? Для Питера это был вопрос на миллион долларов. Во время своего путешествия к Солнечной системе, Эллендер старался не думать о том, что ему предстоит увидеть там. Он знал, что в любом случае столкнется с неожиданностями. Если он будет надеяться встретить империю, которая заняла все планеты, то на самом деле может оказаться среди варвара. Будет полагать, что обнаружит на Земле одни руины, оставшиеся в результате гибели цивилизации, а увидит сплошные башни из стекла, алюминия и стали. Зачем тренировать свое воображение, если в его распоряжении лишь сведения вековой давности? В любом случае, никакая почта не смогла бы подготовить его к тому, с чем ему довелось столкнуться теперь. Когда прорезатель добрался до Юпитера, Питер решил с помощью его чувствительных сенсоров сначала провести максимально подробное сканирование окружающего пространства, прежде чем двигаться дальше. Сначала он почувствовал что-то вроде облегчения. Эфир оказался сплошь заполнен радиосигналами, правда довольно слабыми. Эллендер сразу же провел ресканирование с целью поиска источника таких сигналов. Оказалось, что объектов, переговаривавшихся между собой, великое множество, но они разбросаны по всей Солнечной системе. При этом Земля, как самый мощный источник сигналов, просто перестала существовать, заменившись миллиардами разбросанных на миллионах квадратных километров крошечных приемников и передатчиков. И что самое странное, то место, где обычно располагалась собственная планета, полностью превратилась в глухонемую зону. Гробовое молчание и больше ничего. Возможно, это стало результатом вызванного какими-то особыми обстоятельствами приказа земной администрации в целях маскировки хранить молчание в эфире. Если, согласно мнению предильщиков появились враждебные расы, которые рыщут по галактике в поисках подходящих жертв, то действительно опасно так открыто заявлять о своем присутствии, как это всегда привыкли делать на Земле. Еще во времена подготовки Питера к полету находились особо осторожные люди, рекомендовавшие максимально ограничить количество выходов в эфир. Неужели теперь партия перестраховщиков взяла верх или действительно случился контакт с такой агрессивной расой? Наверное, этим объяснялось и отсутствие централизованных, достаточно мощных радиосигналов и внезапное прекращение связи со всеми космическими миссиями. Однако подобное предположение, впрочем, пришлось вскоре отвергнуть, поскольку электронный мозг Арахны объявил о расшифровке нескольких перехваченных сообщений. Оказалось, что все они отправлены людьми. Это принесло некоторое облегчение Питеру, но ненадолго. Пришлось искать новое объяснение молчанию Земли. А вскоре появились и новые, еще более тревожные известия. Как оказалось, Земля не излучала радиосигналов просто потому, что этой планеты больше вообще не существовало. Она не изменила орбиту и не прикрылась каким-нибудь радиоотражающим экраном. Колыбель человеческой цивилизации просто исчезла. Как, впрочем, и Венера. Луна, правда, осталась, но переместилась поближе к Солнцу. Она больше не двигалась в пространстве свободно в пределах своей орбиты, а стала частью некой структуры значительно большего размера. Эта структура по габаритам могла поразить любое, даже больное воображение. Когда Питер в первый раз вывел изображение из полинской конструкции на экран, ему пришлось вертеть головой около часа, чтобы рассмотреть все в деталях. На общем фоне то, что когда-то было Луной, представлялось буквально прыщиком на заднице. Новое творение людской расы можно было для простоты рассмотреть в его трех составных фрагментах, ни один из которых не был до конца завершен. Первый представлял собой ажурную сеть из продольных, поперечных и вертикальных балок, простиравшуюся, подобно бесконечной серебристой паутине, в сторону от Луны, словно окончательно ее целью было опутать само Солнце. На деле, конечно, все было не совсем так, но само стремление впечатляло. Второй компонент – огромные подмостки, занимавшие кусок космоса площадью 18 миллионов квадратных километров, толщиной в 10 юпитеров и по форме напоминавшие ограненный бриллиант. Все это в целом соответствовало 270 триллионам квадратных километров – миллион поверхностей Земли, представленных друг дружке. Точные измерительные приборы Арахны показали среднюю толщину деталей подмостков в 5 метров, хотя она сильно различалась в разных местах. В этой конструкции Луна была больше похожа на крошечную головку огромного сверкающего одуванчика. Третья составляющая не была такой циклопической, однако по-своему тоже производила впечатление. Строение казалось громадным, но виделось не очень четко, словно находилось в тумане. Прямо от поверхности Луны начиналась длинная полоса какого-то черного материала, цеплявшегося за поперечные балки Подобно ткани, которую натягивали на крылья старинных аэропланов. Она была значительно меньшей площади, 30 триллионов квадратных километров, как зрачок на глазу. Последнее сравнение сразу пришло на ум Эллендеру, как только он внимательно рассмотрел все составляющие конструкции. По своему назначению система напомнила ему огромную солнечную батарею, возможно даже гигантский солнечный парус. Кто мог его здесь построить? На этот вопрос, среди множества прочих, и предстояло получить ответ Питеру. Какова функция привязанной на новом месте Луны? Почему строительство сети из балок остановилось? Остался ли кто-нибудь из землян живых? Ему было пока известно лишь то, что из всего населения Солнечной системы сохранились бесплотные носители энграмм эхо уже погибшей цивилизации. Вот место, которое мы называем системой. Кэррилл иллюстрировал свои слова, демонстрации диаграмм космического долгостроя рядом с Луной. Она стала первым шагом в строительстве структуры типа Диссоновой сферы. В законченном виде конструкция должна была использовать Солнце в качестве гигантского ядерного реактора, будущего источника энергии для других, не менее грандиозных проектов. В качестве материала в жертву принесли Землю и Венеру. Следующим должен был стать Марс, но все остановилось, так же внезапно, как и началось. Все пошло кувырком. Способность к изменению вступила в конфликт с разумом и волей. Ты можешь мне не поверить, Питер, но система была построена меньше, чем за один стандартный космический год. Если бы строительные работы продолжались теми же темпами, то все планеты и спутники вплоть до Сатурна, кроме Меркурия, были бы отданы для строительных нужд. В Солнечной системе, как ты понимаешь, предстояло измениться до неузнаваемости. А разве этого уже не произошло? Питер от услышанного сделался мертвенно-бледным. Потери были минимизированы, продолжала Кэрил, не обращая внимания на его реплику. Появилась серьезная позиция планам использования земли в данном проекте. чем ты очевидно согласишься, Питер? Постепенно противники грандиозного строительства одержали верх. Хотя земли как таковой уже не было, темпы работ резко замедлились и был предложен новый план действий. Затем через некоторое время еще один. И так далее вплоть до его сегодняшнего состояния. Скорлупа, которая до сих пор не вышла на проектный уровень, уже строится около 10 лет. Теперь выдерживается тактика постепенного сбалансированного роста. Без чрезмерной экспансивности, о которой потом приходится сожалеть. Но ведь Землю разрушили люди, не так ли? Питер подумал обо всем том, чем была так богата его родная планета. Произведения искусства, архитектурные памятники, красоты природы. Все погибло. Не могу поверить, что это сделало само человечество, а не инопланетяне. Формально, конечно, так и есть. Все строители были жителями Земли. Хотя, повстречаясь они на твоем пути, ты наверняка посчитал бы их пришельцами неизвестно откуда. У Питера что-то оборвалось внутри. Закономерный результат печальных последствий научного планирования среды обитания человечества. Короче говоря, искусственный интеллект и результат его деятельности во всем великолепии, пробормотал он. Совершенно верно. Человечество миновало критическую точку в своем развитии примерно через десятилетия после старта вашей экспедиции. Были предложены так называемые генетические алгоритмы для разработки новых устройств и технологий. Вскоре большинство самых передовых образцов техники уже работали на принципах, не до конца осознаваемых даже их создателями. Бурно развивающейся отраслью стал искусственный интеллект. Его модифицирование также постепенно выходило из-под контроля, нарастало отчуждение между людьми и порождением их собственной деятельности. К июлю 2062 года появилась возможность создать полностью автономный искусственный разум, а также возникли условия для успешной манипуляции с мозгом живых людей и даже для создания неких гибридов, сочетающих в себе естественные и искусственные интеллектуальные ресурсы. Само собой, такие могучие силы удержать в рамках стало совсем непросто, и цели у комбинированных мозгов сплошь и рядом расходились с интересами людей. Начались кровавые конфликты. Не все территории Земли вошли в эту фазу одновременно, но повсеместное наступление креативного разума уже было не остановить. Он развивался, размножался и мутировал, пока не заполнил все подобно вирусу, постепенно поедающему своего хозяина и в поисках пищи, убивающему все новые и новые жертвы. Хацис на секунду умолкла, а затем продолжала. Как любой вирус, он в конце концов погубил сам себя. Ни одна болезнь не может распространиться дальше, если она убивает организм хозяина. Вскоре работы Земли были перенесены на Венеру. Эту планету уже наполовину разобрали, и тут наступил полный хаос. Огромное количество по-разному устроенных разумов не могло ладить между собой до бесконечности. Более того, их носители оказались не в состоянии подчиниться единой главенствующей воле. То, что осталось от человечества, сначала оказывалось разбитым на куски, затем опять появлялось уже в новой форме, а через некоторое время снова распадалось, чтобы через месяцы и годы прийти к равновесию. Такая чехарда продолжается многие годы, но сейчас уже с претензией на организованность. Для поддержания динамического равновесия была сформирована надстройка – Винкула. Интересы различных групп не расходились в разные стороны, хотя и не двигались навстречу. Скорее всего, все застыло в напряженном ожидании. По решению Винкулы было начато строительство скорлупы, предназначенной для использования в дальнейшем солнечного ветра. Винкула воплотила в себе весь интеллект Солнечной системы – естественный и искусственный и много делает для поддержания равновесия между разными точками зрения. Эландер почувствовал шовинистические интонации в изложении политических взглядов Кэрил. Итак, кого же ты теперь представляешь, Кэррилл? Эту Винкулу? Я вольно-наемный агент. В данной ситуации я выражаю интересы Винкулы. Означает ли твое теперешнее положение, что ты можешь также вести и переговоры от нее? Это невозможно технически. Винкула не политический орган, а скорее всего образ мыслей но я имею право заключать с тобой договоры по некоторым вопросам. Могу заверить тебя, Питер, что Винкула не желает тебе зла». Эландр некоторое время внимательно изучал изображение Хацис на мониторе. Интересно, чем она сейчас думает? По ее виду вряд ли догадаешься. Такая ни за что не проговорится случайным словом или жестом. Каким бы начальником Хацис ни стала похоже, теперь для нее разговор с собеседником с глазу на глаз такой же анахронизм, как использование для связи азбуки Морзе. «Как бы ты поступила, Кэрилл, если бы узнала от меня о чем-то таком, что сделает все ваши успехи за последнюю сотню лет малозначительной чепухой?» Она едва заметно улыбнулась. «Конечно, попросила бы рассказать поподробнее». «Но каким образом и где?» — спросил Питер. «Ты предлагаешь устроить некий форум?» «Пожалуй, это будет чрезмерно открытым собранием». «Здесь нет никого, кроме нас двоих, Питер. Но ведь кто-то может подслушать». «Практически любой», — призналась она. «И так будет происходить везде, где бы мы ни оказались». Винкула окружает нас повсюду, и мы можем видеть то, что наблюдает каждая из ее частей. Питеру показалось, что последняя лично ей не очень по душе. «Я не очень верю тебе, Кэрил. Обязательно должен быть способ поговорить без свидетелей». Она задумалась. «Пожалуй, такой способ есть. Если мне удастся все организовать, то у тебя будет возможность познакомиться с моим оригиналом. Я отдам координаты моей личной резиденции. Ты сумеешь переговорить там с оригиналом Хацис с глазу на глаз» без всяких электронных посредников. Такой вариант тебя устроит?» Поначалу Питер засомневался. Практически у него еще ни разу не получалось пообщаться с глазу на глаз с кем бы то ни было. На Земле перед стартом их экспедиции он чувствовал себя совершенным изгоем, когда находился вне пределов консенс. На драстее, Питер был единственным, у кого имелось физическое тело. Как он почувствует себя рядом с представителем абсолютно реальной жизни, до которого можно просто дотронуться и самому ощутить прикосновение? Странно, но чем больше он думал о такой возможности, тем спокойнее и увереннее в себе становился. Возможно, это действует эхо биологического инстинкта? Думаю, что такой вариант меня устроит. Если, конечно, все получится. Хорошо, тогда я переговорю со своим оригиналом. При этих словах изображение Кэрил на экране слегка качнулось. Было видно, что она и успокоилась, и заволновалась одновременно. У нее есть свой собственный, совершенно автономный мозг. Правда, я не могу гарантировать, что она согласится. В любом случае, нам остается подождать ответа. Интересно, не играет ли Кэрил с ним в кошки-мышки? По ее виду ничего понять невозможно, а поэтому и верить нельзя. Больше никого. Питер отогнал от себя неприятные мысли, отключил связь и устроился в кресле поудобнее, ожидая ответа Хацис.